С разочарованным видом поджал губы Латимер, одинокий невидимый призрак, бродящий по сфере в поисках того, кто даст его душе успокоение. А в самом деле, сдвинув бровик п е р е н о с и ц е посмотрел на Стинова Тейнер. Если это т в о е существо не призрак, то каким образом ему у д а е т с я защищаться от вариантов? На этот вопрос «У меня ответа нет», — покачал головой Стинов.